18. -е. Проклятый эликсир. Когда завершился ужин, Диана внезапно задала мужу довольно странный вопрос. «Дорогой, ты веришь в привидения?» «Милая, жизнь после смерти — это лишь утешительная выдумка для ума, не принимающего фатального исхода. Увы, в нематериальном виде существования невозможно. Но ты же сказал, что в замке водится призрак». Понимаешь, все местные жители, а также прежние хозяева замка уверены, что здесь мается непрекаянная душа одного погибшего от любви юноши. От любви? От чувства, излишне переоцененного драматургами, поэтами, художниками. Добавь еще глупых девочек и наивных девушек, прыщавых школьников и экзальтированных студентов, старых дев и брошенных домохозяек. Все почему-то считают, что любовь должна приносить исключительно счастье, а она чаще всего оборачивается трагедией или фарсом. Этот замок наверняка видывал и то, и другое. Кстати, в чем суть истории про влюбленного, ставшего призраком? Риэлтор, предлагая эту весьма экзотическую недвижимость, уверял, что в качестве бонуса я получу и тень вздорного юноши, «Почему вздорного?» «Ну как еще назвать влюбленного, который предал свою возлюбленную?» «Не исполнил ее главного желания. Видите ли, ему стало жалко своей никчемной молодой плоти для стареющей достопочтенной Ульрики фон Кнаппе». Сюжет для готического романа. «Вроде, испугался самопожертвования этот самый юноша Ральф. Не может быть!» Чего не может быть, дорогая? Да я книжку читала с названием «Призрак по имени Ральф». Наверное, автор знал легенду о здешнем Ральфе. Возможно, возможно. А что, красивое имя Ральф? Обыкновенное. К сожалению, история не сохранила фамилию юноши. Томас, посвяти меня в подробности давнего происшествия. Дорогая, Чтобы разобраться в отношениях строптивого любовника с первой владелицей этого замка, нужно посетить библиотеку. А где она? В подвале. Как романтично. Кстати, очень люблю рассматривать старинные библиотеки. Никогда не видела, чтобы они располагались в подвалах. Там скорее место для винных бочек. Не волнуйся, у меня идеальная система воздушной очистки. Вот как? «Что ж, надеюсь, что твоя библиотека окажется лучшей из всех, что я видела. Тогда не будем терять время». Через каменный лабиринт коридоров по винтовой лестнице, ведущей круто вниз, супруги проследовали в библиотеку. По пути Диану знабила то ли от едва заметного сквозняка, то ли от явно ощущаемого пристального взгляда призрака. Томас Джон Крейг-младший, как всегда, был абсолютно невозмутим. В библиотеке оказалось достаточно комфортно. Среди многотомных собраний и сочинений давно забытых авторов. Среди ветхих фолиантов. Среди книг по каббалистике, оккультизму и алхимии. Диана прошлась вдоль стеллажей, заставленных книгами в черных кожаных переплетах. Ведь как-никак она все же новая хозяйка этого замка и должна знать о полном объеме, чем владеет на данный момент, включая и книги. Наверняка сплошной антиквариат, имеющий бешеную цену. Глухая свободная стена была увешана портретами личностей обоего пола. Библиотека подавляла интеллектуальным потенциалом прошедших веков и не располагала к интиму. Да и Томас, ее Томас, явно пытался отдалить время исполнения своих прямых сексуальных обязанностей. «Я что-то устал», — признался супруг. «Присядем?» Диана иронично улыбнулась. Вместо супружеского ложа новобрачные оказались на диване. Зато Томас расскажет все про загубленного любовью юношу. О Ральфе, погибшим давным-давно, он знает много. А вот о живом Ральфе, современники и почти соперники вряд ли когда узнает. Милый, я так жду страшный-престрашный рассказ о злобной баронессе. Дорогая, обрати внимание на портрет Ульрики фон Кнаппе. Томас указал на самую крайнюю старинную гравюру. Диана вгляделась в изображение. Худая, изможденная старуха с диким взглядом хищницы, неутоливший голод. Изрядная уродина, а в молодости она славилась изумительной внешностью и изысканностью манер. По-моему, от былой красоты не осталось и следа, но долгая жизнь важнее сохранения смазливой внешности. И сколько бабулька протянула, далеко за триста. Томас, ты шутишь? По крайней мере, так говорится в местной легенде. Вранье! «Милая, зачем так грубо?» «Явная ложь!» Диана не скрывала едкого сарказма, свойственного молодым, не признающим старость как факт. «Чистая игра больного воображения». «Дорогая, ты права. Ульрика фон Кнапе на самом деле не просуществовала 377 лет, как ей приписывала Малоа, но она максимально приблизилась к этому сроку». «А Ральф?» Стареющая баронесса влюбилась в этого вздорного мальчишку. И? Их любовь была взаимной и страстной. Диане почему-то стало обидно за того далекого-предалекого юношу, и она позволила себе наконец-то не сдерживать слова, рожденные негативными эмоциями. Не поверю никогда и ни за что влюбиться по-настоящему в замшелую старуху, по которой смерть плачет. «Милая, любовь и смерть — это неразлучная пара!» Супруг продемонстрировал классический вампирский оскал. Диана на мгновение зажмурилась. «Не согласна». «Ладно, не будем спорить». «Да, а на чем мы остановились?» Юноша влюбился в престарелую баронессу Ульрику фон Кнаппе. «И что же случилось потом?» Ральф однажды узнал о главном секрете своей возлюбленной. Судя по книгам, старушенция увлекалась алхимией и колдовством. «Ты, милая, права». «Значит, Ральф узнал, как из свинца получают золото?» «Нет, у баронессы Ульрики фон Кнаппа тайна была поважнее, чем получение благородного металла». «Она обращала людей в зомби?» «Нет, она знала, как максимально продлить жизнь». Судя по реакции бедного Ральфа, его возлюбленная в этом вопросе не останавливалась ни перед чем. «Ты почти угадала. Баронесса, занимаясь на досуге алхимией, сумела открыть эликсир вечной молодости». Причем тут Ральф?» Диана провела мизинцем по крайнему переплету из черной кожи. «Он что, попытался выкрасть секреты продать?» «Нет». «Тогда почему его ждал плачевный конец?» Видишь ли, милая, Ульрике Фонкнаппе захотелось с помощью эликсира тотально омолодиться. Тварь. Мерзкая тварь. И основным ингредиентом данного эликсира являлся порошок, сделанный из сердца влюбленного юноши. Какой ужас! Значит, старуха попыталась убить Ральфа? Увы, нет. Не понимаю». Мизинец Дианы соскользнул с траурного фолианта на том с более веселым корешком, напоминающим заношенное портмоне. «Объясни толком». «Видишь ли, милая, в рецепте имелся очень непростой нюанс». «Хватит интриговать». Юноша должен был добровольно, находясь в здравом уме и твердой памяти, согласиться на принесение себя в жертву. «А Ральф?» Мизинец застыл на облупившиеся по золоте готических букв. «Не согласился?» «Вот именно». «Ну и правильно сделал». Мизинец продолжал движение по собранию раритетов. «Я бы тоже не согласилась». «Нет, милая, в этом вопросе позволь тебе поперечить. Сколько угодно». «Влюбленный должен идти на любую жертву ради объекта вожделения». Томас, ее Томас, вынул из старинного громоздкого секретера нож для разрезания страниц. На любые. Нож вернулся на место дислокации. А этот Ральф испугался священной участи и попытался глупо бежать. Его поймали? Нет, он вульгарно бросился с донжона вниз. Бедный мальчик. Зря ты его, милая, жалеешь. Глупо расстался с жизнью. Томас, ее Томас, повертел в руках гусиное перо, выполненное из золота высшей пробы. А мог бы послужить ингредиентом для эликсира. Томас, ее Томас, похоже, всецело принимал сторону кровожадной баронессы. Диана виновата тронула своего впечатлительного супруга за локоть. «Дорогой, насчет вечной молодости все это выдумки. Возможно, милая». «Возможно». Золотое перо легло на секретер. «А я бы пошел на смерть ради любви совершенно добровольно». «Не сомневаюсь», — Диана напрягла голос. «Думаю, эликсир у баронессы все равно бы не сработал». «Возможно». Томас постепенно успокоился. Но опыт не удалось провести. «Старушенция обломалась?» да. Диана торжествующе хихикнула, но тут же нахмурилась. Но зачем было превращать Ральфа в призрака, не знающего покоя? Не лучше ли было от него бесследно избавиться? Знаешь, милая, самое забавное, что Ульрика фон Кнаппе, как и ты, верила в привидения. Обрати внимание, в этой библиотеке каждая вторая книга посвящена вызову призраков. Баронесса увлекалась не только алхимическими опытами, но еще и спиритизмом. Интересно, и кого эта самая Ульрика вызывала чаще всего? Конечно же, предателя Ральфа. Зачем? Наверное, хотела до конца выяснить, почему он все-таки не пожелал продлить ее годы. А может, сумасшедшую баронессу мучила совесть? Диана перестала исследовать мизинцем книги, годившиеся только для интерьера, за безвинно погубленного. Вряд ли. Скорее всего, Улика фон Кнапп хотела выяснить у трусливо сбежавшей тени мотивы отступления, чтобы в следующий раз не сплоховать. В голосе Томаса, ее Томаса, возникли обертоны, свойственные человеку, нетерпящему возражений. Но больше в баронессу никто не влюблялся. Смерть избавила землю от самого мерзкого создания. Поиск способа продлить жизнь не поддается обыкновенной этике. Хорошо, что таких уродов в истории были единицы. Ошибаешься, милая. Супруг широким жестом обвел многочисленные портреты на стене. «Вот все эти выдающиеся личности...» пытались спорить со смертью. Например, эта симпатичная особа, известная больше как кровавая графиня, ради лишнего прожитого дня умертвила ни много ни мало две сотни девушек. Кошмар! Кровавая графиня выбирала исключительно девственниц из бедных семей. Томас выдал очередную вампирскую улыбочку. Диана искусно подыграла мужу, изобразив почти настоящее смятение чувств. «Она что, съедала котлеты из их мяса?» Графиня всего лишь принимала ванны из свежей крови. Диана поспешила сменить бальнеологическую тему. Но Ульрика фон Кнаппе покусилась на самое святое — любовь. «Истинная любовь — это состояние, когда ради любимого не жалко ничего, понимаешь, ничего. Ни сердца, ни печени, ни почек». Диане хотелось язвительно добавить, что вполне можно обойтись и без человеческого ливера. Но молодая хозяйка жуткого замка резонно промолчала. «Хватит раздражать супруга, познавшего тяготы неизбежного увядания». Диана ощутила всю прелесть своего крепкого здоровья. Сердце работало, как всегда, в идеальном ритме. Печень не подавала ни малейших признаков сбоев. Вся мочеполовая система функционировала в штатном режиме. А Томас продолжил выражать эмоции. «Ради любимой я отдал бы, не задумываясь, для трансплантации хоть глаз, хоть ухо». Диана едва заметно улыбнулась. Томас, ее Томас, наверное, малость перебрал с медицинскими трудами. Чтобы прекратить разговор на тему, в которой пожилой джентльмен вряд ли бы пришел к консенсусу с молодой особой, новобрачная подвела итог библиотечного диалога. «Надеюсь, привидение по имени Ральф не испортит наш медовый месяц. Дорогая, можешь не беспокоиться». Томас наконец-то улыбнулся нормально и весело. К привидениям я не ревную. «Учтем», — ответила Диана с радостным смехом, умолчав, что совсем не прочь завести роман с фантомом. «А если погибший юноша Ральф действительно стал местным призраком?» «Это же знаковое совпадение. Ральф живой остался далеко-далеко. Ральф мертвый, наоборот, оказался совсем близко. И шарфик забрал он, и никто другой». Чтобы не выдавать озорных и мистических планов, Диана изобразила интерес к наличествующей литературе. «Дорогой, а кроме призраков, здесь есть о чем почитать?» «Ну, средневековый шрифт ты вряд ли одолеешь, а картинки смотреть можешь, сколько вздумается!» Томас, ее Томас, по-хозяйски снял с нижней полки окантованную, позеленевшей медью, книгу. «Вот, к примеру, прекрасно иллюстрированная миниатюрами описание жития незабвенного еретика, заживо сожженного на костре в железной клетке. «Да ну!» — Диана хлопнула в ладоши. «На костре, да еще в клетке!» Томас вернул книгу на место. «Наверное, чтобы не сбежал раньше времени в мир иной». «Ух ты!» Диане вдруг почудилась, что библиотека наполнилась угарным газом. От полок несло паленой кожей и сожженной шерстью. Говорят, что еретиков сжигали вместе с кошками. Ну, исключительно ведьм и с черными котами. А баронесса Ульрика фон Кнаппе ведьма или колдунья? Просто женщина, которая сделала возможное и невозможное, чтобы продлить свое существование. Дорогой, я весьма притомилась от избытка впечатлений. Тогда тебе надо передохнуть в зимнем саду. Здесь еще и зимний сад имеется. С фонтаном. Вау. И водопадом. Хороший выбор. Диане захотелось как можно скорее покинуть страшную библиотеку. Обожаю журчание прохладных строек. Релаксация будет обеспечена. Томас вернул книгу на место. И супруги отправились в зимний сад.